На следующий день во время совместного завтрака оба монарха утрясли последние детали ревельского соглашения. В полдень сделали совместное политическое заявление, демонстративно пожали друг другу руки, позируя для специально приглашённых на данное мероприятие фотографов. Фотографы из ведущих газет двух стран впервые работали на таком уровне. Поэтому страшно волновались из-за освещения и качества снимков в целом. После торжественного обеда, будучи в приподнятом настроении, Вильгельм II понороздавал русским морякам на несколько орденов больше, чем это было предусмотрено предварительным соглашением обеих сторон. Импровизируя на ходу, самодержец Российской империи прикрепил ещё по одной награде к мундирам командиров веттена від Тельсбаха і Мекленбурга, сравнив с немцами счёт по числу высочайше пожалованных, красивых и блестящих висюликов. Наконец, под громкие крики ура и буканье салютных пушек, германская эскадра взяла курс к родным берегам, и Владимир Александрович получил возможность переговорить со своими родными братьями. Благо благодаря кайзеру изрядно прибавилось тем для срочного обсуждения в узком кругу. Беседа с Алексеем и Павлом Александровичами продолжалась до ночи с перерывом на ужин, по завершении которого штандарт снялся с якоря и дал ход в 6 узлов, держа курс на Герсингфорс. Финский зарявый зряд на штермила, поэтому генерал-адмирал повелел Степана Осиповичу оставить Николаисты низкобортные броненосцы береговой обороны в Ривере. Яхту сопровождал Александр III в гордом одиночестве, держась строго в килева три штандарта. Лучи боевых прожекторов нового линкора плавно скользили по свинцовым волнам, несколько раз выхватив из темноты силуэты торговых судов следовавших в основном на восток и на запад. Рассвет застал маленький отряд на подходах к Гельсингфорсу, где бывшую царскую яхту встретили крейсера «Память Азова» и адмирал Корнилов, сменивший Александра III в качестве почетных конвоиров. От слетового императорскому штандарту, невольный каламбур, новый линкор направился в Кронштадт, где ему предстояло догрузить боекомплект и принять на борт контр-адмирала Дмитрия Густавовича фон Фёлькерзама, назначенного командовать отрядом Б. Так Муромцев окрестил вторую волну пополнения Тихоокеанского флота. Стоя на мостике штандарта, Владимир Александрович делал вид, что любуется видом со стороны залива на Гельсингфорс. «Если все пойдет, как сейчас, то Суворов и Бородино отправим на Дальний Восток в начале лета. Следовательно, им придется прорываться в дальний с боями. Не успеваем мы, тезка, так же, как и в твоей реальности». «Думаю, первым на прорыв пойдет отряд В. Олаф, Олег и Изумруд», – отреагировал Селенец. «Начальникам этого соединения следует поставить грамотного и инициативного адмирала» никаких вирениусов и рожественских назначен и сына по твоим словам он проявил себя храбрым и инициативным военачальником отозвался хозяин тела а вот орлы славы запаздывают на год как и в твоей реальности ничего если мы протолкнём в отдаль отряды Б и В то у нас будут 4 линкора нового класса ритвизан Три Пересвета, три Полтавы, Наварин и Сисой с тремя святителями против шести броненосцев у самураев. В мгновение ока подсчитал муромцев предполагаемое соотношение сил. Из подсчета исключил тихоходный 12 апостолов и пару старых кораблей со стороны Японии. Далее, по шесть штук примерно равноценных броненосных крейсеров у нас и у них, плюс модернизированные «Россия» и «Громобой» с «Рюриком» до кучи. Это намного лучший расклад, чем в оставленной мною реальности. В Герсингфорсе императора и его свиту встретила небольшая группа военных во главе с генерал-губернатором Великого княжества Финляндского, генерал-майором фон Реннкамфом Павлом Георгом Карловичем. Получил информацию об истории взаимоотношений Советской России, СССР и отколовшейся от развалин империи Финляндии. Владимир Александрыч с трудом удержался от желания организовать финам варфоломеевскую ночь, ночь длиной в целую зиму либо лето, но не менее страшная и кровавая, чем выше упомянутая средневековая резня во Франции. После выдбросив эмоции, государь постепенно склонился в сторону и новое решение проблемы в чисто британском стиле. Первым шагом стало назначение генерал-губернатором Финляндии новоиспечённого генерал-майора Ренненкамфа, получившего во время высочайшей аудиенции в Кремле подробные предписания и инструкции. Ссылаясь на агентурные сведения по линии контрразведки и следственного комитета, царь в черных красках обрисовал Павлу Карловичу ситуацию на северо-западном фланге империи, затем нарезал круг задач на ближайшие пару лет и пообещал поддержку на самом высочайшем уровне. Действительно, следом за Рененкамфом в страну озёр прибыла большая группа жандармских офицеров во главе с подполковником Лавровым Владимиром Николаевичем. Офицеры добирались до Герсингфоркса инкогнито, пересекая границу в разных местах и по одиночке, словно пробирались на территорию враждебного государства. Впрочем, в отношении Финляндии так оно по сути и было. В среде финляндской буржуазии давным-давно зрели мысли о национальной независимости и отделении от России. Группа подполковника Лаврова ещё только осваивалась на новом месте, когда великая княгиня Ростов-Финляндская стала объектом повышенного интереса со стороны банковского дома Прометей, точнее не сама Финляндия, а её экономика в целом и финансовый сектор в частности. Для начала подручные господ Гинсбургов и Поляковых провернули пару-тройку спекулятивных сделок. Осенью 1902-го обанкротив одно из национальных финансовых учреждений. Финская марка, завязанная на пресловутый золотой стандарт, дрогнула, что лишь разодорила стою хищных еврейских банкиров. Перегруппировав капиталы и подкупив некоторое количество местных чиновников, Акционеры банковского дома Прометей взялись за финнов всерьёз. В начале 1903 года в компании с 11 диверсантами по Финляндии прогулялась мадам Константини Дершова с собственной персоной. Результатом полуторамесячного рейда тактического отряда чёрного эскадрона стало бесследное исчезновение конни-целякуса Арвида Неовиса. Германа Гумеруса, Арвида Мёрны и ещё двух дюжин националистов-русофобов шведского происхождения. Расследование, предпринятое полицией Великого княжества, не принесло каких-либо осязаемых результатов, лишь спустя несколько месяцев сыщики пришли к выводу, что выше упомянутые персоналии, скорее всего, стали жертвами своих политических взглядов. Результативность Урида Чёрного эскадрона госпожа Константини Дешоу целиком и полностью была обязана подполковнику Лаврову и его группе. Именно контрразведчики чётко определили круг русских обовых террористов, связанных с иностранными разведками, как с разведками центральных держав, так и с разведками Швейцарии, Великобритании, Франции и далёкой Японии. Подполковник Лавров в свою очередь быстренько догадался, что неуловимые диверсанты каким-то образом получили доступ к совершенно секретной информации из его же собственных отчётов, отправляемых на имя адмирала Дубасова, принимая во внимание то, что над Фёдором Васильевичем имелся всего один единственный непосредственный начальник. В общем, Владимир Николаевич предпочёл не афишировать свои выводы и догадки. При инспектиров и ещё строившуюся военную базу в окрестностях Гельсингфорса, государь остался доволен. Подготовка русских войск оказалась вполне на уровне. Чувствовалось, что генерал-майор фон Ареннкамп с полной ответственностью подошёл к делу, сумел донести до подчинённых замыслы императора. Креугольным камнем обороны военной базы являлись многочисленные и хорошо замаскированные пулемётные доты и дзоты. Доты прикрывали позиции для размещения гаубичных батарей и подходы к паровозному депо, построенному для обслуживания бронепоездов и железнодорожных батарей. Планировалось, что на военной базе под Гельсингфорсом хватит места для размещения пехотной дивизии с частями усиления. Пока же здесь базировались два пехотных полка, два саперных батальона и три батареи 190-пудовых крепостных 152-мм пушек. Строительство большой военной базы пришлось не по нраву властям Великого Княжества Финляндского. Всеми росло недовольство политикой Кремля, явно направленной на ликвидацию суверенитетов на рубежах империи, Националистично настроенные интеллигенция и буржуазия роптали, несмотря на то, что простые финны не ощущали каких-либо ущемлений своих прав и свобод. На следующий день после проверки боеготовности отряда генерал-майора Рененкамфа Владимир Александрович присутствовал на учениях 1-го полка морской пехоты, организационно входившего в состав вновь созданной дивизии морской пехоты российского флота. Командиром дивизии и морской пехоты вообще был назначен контр-адмирал Молос Пётр Павлович, вызванный 4 месяца назад в Кремль для получения нового назначения и имевший доверительную беседу с монархом. К середине 1903 года дивизия морской пехоты состояла из трёх полков по одному на каждый из действующих флотов – Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский – К указанному моменту в наличии имелись 1-й Балтика и 2-й Черное море полки, 3-й Тихоокеанский полк находился на стадии формирования. В начале следующего 1904 года все три вышеуказанных полка планировалось развернуть в три дивизии, получив тем самым уже целый корпус морской пехоты. В Финском заливе основательно штормило поэтому вице-адмирал Старк принял решение проводить учебную высадку десанта в Шхерах. Кроме 1-го полка морпехов, в учениях принимали участие крейсера «Память Азова», адмирал Корнилов и коровет Рында. Транспорты с морскими пехотинцами на борту конвоировали канонерские лодки «Храбрый» и «Грозящий», а также минный крейсер «Абрэк» противника изображали несколько сапёрных команд, соорудившие на островах грубые моляжи орудий, береговая оборона из брёвен и пять номерных миноносцев типа Пернов. По легенде учения после артиллерийской подготовки с крейсеров батальонам морской пехоты предстояло захватить побережье условного противника, обороняющейся стороне предписывалось контр атаковать десантные высадочные средства либо силы прикрытия нападающих. Разыгранная моряками и десантниками учебная баталия пришлась по душе Владимиру Александровичу и не понравилась незваному гостю из будущего. Вроде все шло как по маслу, эффектно, красиво, со стрельбой, холостыми снарядами и слаженным маневрированием кораблей – Условно попав под огонь крейсеров и коннонерских лодок, миноносцы условного противника один за другим картинно отворачивали назад, имитируя повреждения. Растинувшись широким фронтом, три дюжины паровых катеров со шлюпками на буксирах красиво подходили к берегу, крича: "Ура!" Марпихи дружно прыгали в воду у самого уреза в темпе неслись к лесу, где дымились условно уничтоженные ему лежи орудий условного противника. Хрень полная, гнилая показуха для дилетантов. Нормальный грамотный враг экзаминирует пляжи, понастроит ЗОТы и зарешетит паровые котераи шлюпки перекрестным пулемётным огнём. Несчадно раскритиковал муромцев ход манёров. Для нужд морской пехоты следует наклепать быстроходные пехотно-десантные катера, способные переправить на берег не только солдат, но и пушки. Нормальные батальонные гаубицы, а не эти хлопушки Барановского. «Ладно тебе брюс жать. Первый блин частенько бывает комом». Никто никого не протаранил, никто не утоп, никто никого не подстрелил. Император был не в настроении распекать Старка и Молоса, главных организаторов учений. Сам знаешь, что для хороших пехотно-десантных катеров нужны сильные бензиновые моторы, а с ними у нас дикий напряг. Господи, тезка, твой сленг из будущего заразен, словно чума». На первых порах обойдёмся паровыми машинами, не переставал брюзжать Старый из будущего. Разработаем проект, склепаем опытный образец, а серийную постройку спихнём в частные руки. Уговорил. Набросаю на скорую руку эскиз, спрошу мнение господ адмиралов. Глянув на клонящееся к горизонту солнце, царь Зяпка поёрлся. Но сначала хороший ужин. Изобразил на бумаге нечто похожее на лодку Хиггинса. По завершении ужина Владимир Александрович пустил рисунок по кругу, предложив флотаводцам высказать мнение и замечания. Приглашённые на ужин господа адмиралы, недолго думая, дружно расхвалили эскиз императора Найдяева с смелым и перспективным решением проблемы доставки морской пехоты с кораблей на берег такое отношение покоробило Муромцева, ожидавшего со стороны морских волков дельной и конструктивной критики, так и не дождавшись оной, в сиренец обиделся и не обменивался мыслями с хозяином тела до самого Санкт-Петербурга. На следующий день штандарт пришёл в северную столицу. Сойдя с яхты на берег, Владимир Александрович вместе с родными братьями и свитой из высокопоставленных морских офицеров Сразу же поехал на Балтийский завод, на котором готовились спустить на воду две подводные лодки – первые субмарины российского флота. Визит на Балтийский завод стартовал с экскурсии инспекции на строящиеся линкоры «Князь Суворов и Слава». Экскурсоводами выступили директора завода генерал-майор инженерного корпуса «Ратник» Саверик Саверевич Саверевич, А также полковники-инженеры Петров Филимонович Вешкурцев и Николай Николаевич Кутейников. К экскурсии нежданно неожиданно присоединился подполковник Александр Петрович Меллер с Обуховского сталелитейного завода, заскочивший на Балтийский завод по служебной необходимости. Присутствие Меллера оказалось весьма кстати, дав монарху возможность оперативно и с первых рук получить информацию о сроках готовности 300 мм хородие главного калибра, а также о текущем состоянии дела на ОСЗ. Несмотря на плотный график визита, Владимир Александрович выкроил немного времени, чтобы поинтересоваться мнением Александра Петровича по нескольким вопросам технического характера с прицелом на будущее. Ответственными за строительство дельфина и касатки являлись инженер Иван Григорьевич Бубнов и капитан второго ранга Михаил Николаевич Беклимишев. Получив в 1900 году предписание МТК о создании комиссии по подлодкам, Бубнов с Беклимишевым посетили в 1901-1902 годах США, Англию, Францию, Германию и Италию имея цель ознакомиться с зарубежными достижениями в данной сфере, обобщив по итогам загранкомандировок передовые технические решения иностранных инженеров кораблестроителей, Иван Григорьевич и Михаил Николаевич разработали свой собственный оригинальный проект отодбренный и положенный под сукно всесильным канцлером ТР генерал-адмиралом, отвергнув авторские проекты Бубнова и Беклимишева. Алексей Александрович повелел им строить дельфины и касатку согласно совместным техническим выкладкам и эскизам императора и генерал-адъютанта Алексеева. В целях дезинформации ВраРСкой агентуры вышеуказанные эскизы и выкладки выдавались за разработку неких гениев теоретиков из управления стратегических исследований. Действительно, на всей документации, полученной членами комиссии, стояла личная подпись руководителя Уси великого князя Петра Николаевича. Он же Пётр Николаевич курировал процесс постройки дистанционно, ни разу не появившись на верфи за всё время работ. В день закладки подлодок на завод как бы мимоходом наведались наследник престола Кирилл Владимирович и Николай Александрович Второв влиятельнейший банкир и промышленник Российской империи. Результатом его визита стало финансово-техническое участие в строительстве корпорации Poseidon. Чи со владельцы вознамерились получить в ближайшем будущем госзаказ как минимум на десяток подводных лодок. Второв, имевший невероятное чутьё на прибыльные дела, рассчитывал подмять под себя перспективное направление целиком стал монополистом в отрасли подводного кораблестроения. Что же касается наследника престола, то он сыграл роль сывакибного генерала, причём сыграл эту роль без нареканий. В отличие от первых российских субмарин в реальности Муромцева, с своим внешним видом, напоминавших раздутых бочкообразных рыб, Дельфин и Касатка смотрелись с типичными выходцами из середины 20-го века. Это кое-смесь семёрок, эсок, щук, ленинцев. Выбирая форму корпусов, незваные гости из будущего исходили из того, что в первой четверти XX века подводные лодки по сути являлись ныряющими кораблями. К примеру, субмарины Первой мировой выходили на позиции и вели поиск целей в основном в надводном положении а погружались для торпедных атак и для уклонения от вражеских контратак и преследования со стороны противника. На первый план выходили хорошая морехотность, живучесть и автономность, надежность работы двигателей, аккумуляторных батарей и всех систем оружия в целом. Безоружные и беззащитные гражданские корабли топились как торпедами, так и артиллерией. За время войны субмарины освоили роль минных заградителей и подводных транспортов. В отличие от большинства русских подлодок времён Первой мировой и в реальности Муромцева, Дельфины и Касатка получили двухкорпусную конструкцию с несколькими межотсечными водонепроницаемыми переборками. Нормальное надводное водоизмещение субмарин достигало 350 т подводная составляла чуть больше 500 тонн. Два бензиновых мотора позволили в развитии в надводном положении скорость до 11 узлов. Скорость в подводном положении составляла около 7 узлов. Не самый плохой показатель среди зарубежных одноклассников. В вооружение подводных лодок состояло из четырёх торпедных аппаратов, двух носовых и пары кормовых, а также одной 47-миллиметровой пушки. Согласно замыслу императора, Дельфинус с касаткой предстояло стать платформами для отработки заложенных в них конструкторских решений, а также учебными партами как для инженеров, так и для первых офицеров подводников. При наличии у России трёх действующих флотов пара учебно-боевых подлодок являлась каплей в море, поэтому ещё во время достройки этих кораблей Балтийский завод получил заказ на 4 субмарины второй серии. Им планировалось присвоить рыбий названия: скат, нарви, макрель, окунь и перевести на параходах во Владивосток и дальний Забегая вперёд, скажем, что полгода спустя Невский завод, организационно входивший в корпорацию «Посейдон», также получил заказ на строительство шести подводных лодок второй серии «Щука», «Судак», «Стерведь», «Пискарь», «Белуга» и «Лосось» одна за другой вошли в строй осенью 1904 года. На Балтийском заводе к тому времени, благодаря внедрённому Кутейниковым методу секционной постройки, в хорошем темпе клепали 6 новых боевых единиц второй серии для Тихоокеанцев, а сётр, сик, кифаль, бычок, палтус и плотву. Степаносеипович, а почему бы вам морякам не превратить новые линкоры в носители подводных миноносцев? Помнится, у вас в своё время была хорошая практика на великом князе Константине, на котором вы гоняли турок по всему Чёрному морю. Потоптавшись на узкой полубе косатки, Павел Александрович с видимым облегчением протопал по перекинутому через полоску воды мостику назад на набережную и сразу же обратился к управляющему морским министерством. Что скажете? Макаров бросил беспомощный взгляд на Алексея Александровича. Адмирал Кействон закрыл тему носимых миноносцев ещё несколько лет назад. Канцлер стоял в сторонке, о чём-то негромко беседуя с начальником МТК. Оба посматривали на лейтенанта, суетившегося в тесном лимузине рубки Дельфина. Э-э, видите ли, ваше высочество, в России внимательно отслеживают различные новшества в мировом кораблестроении. Мы не стали повторять эксперимент Бенедетто Брино с подпалубным ангаром-доком для миноноски, как это сделали итальянцы на своем Кайо Дуилео. Нам прекрасно известно то, что французы далеко не в восторге от построенного ими крейсера-носителя миноносок «Фудр». Степан Осипович, напоминаю, с некоторых пор французы не пользуются в России прежним авторитетом. Ехидно встал командующий гвардейским корпусом. Совершенно верно, Ваше высочество. Мы, Россия, стали застрельщиками новых вений в морских делах и не только. Мгновенно согласился с мнением собеседника, управляющий морским министерством. Что же касается вашей идеи использовать новые линкоры в качестве носителей подводных лодок, то я предложу его высочеству Алексею Александровичу обсудить данный вопрос с его величеством. Генерал-адмирал и канцлер в одном лице наконец-то оторвался от разговора с мессором. «Павел, никаких обсуждений не будет. Все наши линкоры и броненосцы проектировались как артиллерийские корабли, Я скажу прямо как есть. Лягушатники сели в лужу со своим фуддром. Хорошо, что мы не попались на эту удочку. Покорнейший прошу меня извините, господа. Я прямо сейчас могу назвать броненосцы идеально подходящими в качестве носителей подводных лодок. Несмотря на едва заметную усмешку на губах, вице-адмирал Дубасов говорил громким и уверенным голосом. Ех, не сдержался наш Фёдор Васильевич, пнул таки своих коллег по цеху при всём честном народе. Мысленно восхитился старлей из будущего, энергичному и опытному адмиралу. Тяжело смириться с ролью стороннего наблюдателя на обчоне кораблестроения, мыслю, что сейчас наши славные флотоводцы вдрызг переругаются прямо на глазах у штацких и собственных же подчинённых. Взрослые же люди, чёрт подери! Выбравшись из люка, видя, что внутри лодки Владимир Александрович задержался в лимузине рубки, чтобы задать пару тройку вопросов лейтенанту Черкасову, командиру дельфина. Сейчас я дам им прикурить. Удачи вам, лейтенант, в командовании вашей рыбкой. Пожав руку Черкасову, вытянувшемуся по стойке смирно, император повернулся лицом к набережной. Господа адмиралы, над водой звуки разносятся, ой, как далеко. Не желаете ли продолжить обмен любезностями после торжественного обеда? Да-да, немедленно жду всех к себе во дворец. Бросив быстрый взгляд на старшего брата, Алексей Александрович расплылся в широкой улыбке. В глазах генерал-адмирала мелькали огоньки гнева и недовольства. Отказы не принимаются, обижусь. Пока ехали во дворец канцлера, государь Сея-Руси приватно побеседовал с Павлом Александровичем. «Павел, позволь, я напомню тебе, что жандармы и контрразведка сбились с ног, ежемесячно отлавливая десятки иностранных шпионов, террористов, революционеров и просто болтливых придурков». Наши враги давным-давно вычислили, что именно в нашей семье рождаются революционные технические решения и идеи, способные перевернуть тактику и стратегию. Понимаешь, о чём я говорю? Владимир, если ты всерьёз веришь в то, что подводные лодки способны изменить тактику и стратегию войны на море, то зачем мы строим и строим сверхдорогоущие надводные корабли? Зачем тратим десятки миллионов рублей на линкоры, когда армия ещё не насыщена современной полевой артиллерией? Младший брат императора, как говорится, бил не в бровь, а в глаз. Из-за флота мы перестали вкладывать деньги в модернизацию крепостей. Из-за флота мы никак не сформируем новые пехотные и кавалерийские дивизии. Ну и ну, флот виноват во всём и вся. Я уже слышал подобное от Николаши Владимир Александрович невольно восхитился талантом Николая Николаевича младшего загребать жар чужими руками. Ну, лукавый, держись. Хм, да, твой братишка однозначно пол жертвы харизматичной каланчи пожарной, удручённо констатировал Моромцев. Но в целом Павел мыслит стратегически, зрит в корень. Один, слишком умный вселенец, прожигал мне все мозги про то, что в его реальности Николашев фактически работал во благо Ангрии. Мстительно напомнил хозяин тела: "Сейчас я кое-кому организую стратегию". "Ты прав, брат. Флот съедает десятки миллионов рублей, которые мы могли бы пустить на пушки и пулемёты". Я обещаю тебе, что мы ограничимся постройкой десяти линкоров класса Царевич, и отменим модернизацию всех устаревших броненосцев. Сделав вид, что задумался, император принял решение переиграть Лукава на его же поле. Очень хорошо, что ты напомнил мне про крепости. Крепости на нашей западной границе в Польше уже не соответствует требованиям новой эпохи. В случае войны с Германией и Австрией враг применит крупнокалиберные мартиры, которые похоронят наши гарнизоны в обломках укреплений и фортов. Спустя четверть часа командующий гвардейским корпусом в настроенных чувствах перешагнул порог резиденции Алексея Александровича С одной стороны, раскрыв планы развития российского флота, государь развеял опасения младшего брата зародившиеся у того во время одной доверительной беседы с Николаем Николаевичем младшим. С другой, столь красочно обрисовал безрадостную и мрачную перспективу русских крепостей в Привислинском крае, что Павел Александрович внутренне содрогнулся. Он словно наяву увидел, как германские бронебойные снаряды проламывают стены и крыши фортов, а затем взрываются в заполненных солдатами коридорах и казематах. Это было страшно. Здесь следует отметить, что Николай Николаевич младший периодически озвучил перед подчинёнными мысль о том, что сухопутной державе, кое и без сомнения является Россия, Совершенно не обязательно обзаводиться многочисленным военным флотом, сравнивал в качестве примера Германию, потенциального оперативника на континенте и Великобританию, давнего не друга России. Германская нация, обделённая при колониальном разделе мира, по мнению Николая Николаевича младшего, в обозримом будущем созреет для большой войны ради расширения жизненного пространства в Европе оставшаяся в гордом одиночестве Франция неизбежно будет побеждена, после чего немцы обратят хищный тивтонский взор на восток, в сторону необъятных русских просторов. Вот тогда-то народ горько пожалеет о том, что властители в бухали несколько годовых военных бюджетов страны, вплавающие казармы, обделив вниманием сухопутные силы. Ну и так далее в том же духе. В несколько годовых военных бюджетов Павел Александрович, разумеется, не верил, так как имел доступ к реальным цифрам доходов и расходов империи, а вот в необходимости строить капитал шипы у сам Ньюса усомнился после ознакомления с новым видом морского оружия подводными лодками. В свете оборонительной стратегии, принятой Россией на океанских просторах, сравнительно дешёвые и многочисленные субмарины смотрелись отличной альтернативой дорогущим броненосцам и броненосным крейсерам. Озвучивая младшему брату приоритеты кораблестроительной программы на период с 1905 по 1910 год, Владимир Александрович говорил чистую правду. По завершении постройки пяти линкоров типа Бородино, броненосца Князь Потёмкин и двух крейсеров по образцу богатыря на ведущих судостроительных заводах страны, предстояло разместить заказы ещё на 4 линкора: пару на предприятиях Северной столицы и два для нужд Черноморского флота в Николаеве на верфях корпорации Прометей и, возможно, на стапели Лазаревского адмиралтейства. Основные параметры технического задания на новые линкоры были заранее определены лично самим царём. Скорость 18-20 узлов, В вооружение 8 305-миллиметровой орудие в четырёх башнях, дюжина казематных шестидюймовок, главный броневой пояс 270 мм. В качестве силовой установки предписывалось использовать паровые машины тройного расширения, так как годных для монтажа на корабле турбин не имелось от слова совсем. В адмиралтействе и МТК потихоньку скрипели шестерёнки технической мысли. Адмиралы, офицеры и инженеры жонглировали цифрами, определяясь с водоизмещением, весом и толщиной брони и переборок. Никто никуда особо не торопился. Перераспределив высочайшим рескриптом заказы на 300 броненосных крейсеров и крейсеров второго ранга в пользу германских и французских компаний, Император вскоре столкнулся с недовольством со стороны отечественных судостроителей и непониманием со стороны определенной группы морских офицеров. Господ предпринимателей можно было легко понять. В России стремительно разрастался капитализм, а потенциальная прибыль со свистом пролетела мимо карманов российских промышленников, словно пресловутая фанера над Парижем. Хорошо образованные морские офицеры в массе своей искренне радеющие за отечество прекрасно осознавали, что крейсерский тайм-аут грозит отечественному кораблестроению еще большим отставанием от передового мирового уровня. Критическим отставанием на многие годы, так как промышленный потенциал России и культура производства бледно смотрелись на фоне тех же Англии, САСШ и Германии, На явные и мнимые обиды доморощенных капиталистов монарх Клаус прибором с высокой колокольни, а с плюрализмом мне ни среди морских офицеров покончил одним махом. Получил как-то в один прекрасный день телеграмму от Николая Александровича в Турово об успешном завершении операции по линии промышленного шпионажа, где также сообщалось о намерении немцев установить на крейсере Любек паровые турбины Парсонса и призадумался. Через недельку обсудил тему с генералом-адмиралом Тиреканстыром и специально приглашёнными в столицу членами МТК. Результатом всего саммита стало объявление открытого конкурса на проект лёгкого крейсера, способного развить скорость в 27-28 узлов, практически недостижимую при использовании паровых машин тройного расширения. Как и ожидалось, конкурс безрезультатно растянулся на много месяцев. МТК получил множество новаторских идей и технических решений, а недовольные господа офицеры пишут для размышлений. Спустя какое-то время в периодической печати появились публикации о паровых турбинах, в которых недавние критики оценивали крейсерские каникулы уже в совершенно ином ракурсе. После обеда в резиденции Алексея Александровича прояснилась причина неожиданного демарша главы службы контрразведки. Фёдор Васильевич попросил дать ему возможность высказаться по некоторым наболевшим вопросам и высказался, указав на нежелание адмиралтейства выжимать весь возможный потенциал из устаревших кораблей, уже не способных противостоять своим более современным визави. Дубасов начал свою речь с констатации общеизвестных фактов. Мы десятки лет готовимся к решению вопроса проливов, собираясь достичь Константинополя напрямую через Басфор, храним в Одессе особый запас, построили броненосцы с сильным на своём залпом, на практике отработали планы переброски войск морем. А зачем? Зачем нам ломиться через Босфор, когда существует другой путь? Дарданеллы укреплены не хуже Босфора, догадавшись о чём пойдёт речь, вставил адмирал Макаров. Разумеется, турки готовы встретить врага и у ворот Дарданел, кивнул вице-адмирал Поэтому я бы предложил десантироваться в Саросском заливе, затем ударам с тыла нейтрализовать врарские форты на полуострове Галлиполи. Лучше всего захватить, чтобы расстрелять из трофейных пушек укрепления Кум-Кале, Чанак-Кале, Нагоры и другие. Для успеха операции потребуется 15 тысяч хорошо подготовленных морских пехотинцев и совершенно иные десантно-высадочные средства. Какие, воспользовавшись паузой, тотчас поинтересовался император? Многочисленные мелкосидящие моторные катера, способные доставить солдат, лошадей и пушки прямо на берег, объяснил Фёдор Васильевич, залог успеха десанта артиллерийская поддержка крупным калибром, а для этого необходимо иметь вооружённые гаубицами мощные и забронированные корабли. «Мониторы и канонерские лодки?» – спросил хлебосольный хозяин дома. «Я считаю, что вместо мониторов и канлодок следует использовать устаревшие броненосцы с установленными на их палубах современными дальнобойными гаубицами», – ответил главный контрразведчик империи. «Наилучшими кандидатами для перевооружения до сегодняшнего дня я считал броненосцы Николай I и Александр II», Теперь же предлагаю превратить их в носители подводных лодок из расчёта по две подлодки на каждом корабле. Начальник МТК переглянулся с управляющим морским министерством. А что, можно попробовать освободить от надстроек корму, убрать шлюпки и катера, снять грот-мачту, это даст метров 40 свободной палубы. А чем будем спускать и поднимать подлодки? Алексей Александрович погладил свою окладистую бороду. Вон у французов на фудре куча проблем с куда более легкими миноносками. «Спускать будем Тельферна козловыми кранами, а поднимать обратно на борт их вовсе не обязательно». «Да-да, господа, не обязательно. В перспективе носители станут средством доставки подводных лодок ближе к Враресским берегам и коммуникациям», вступил в разговор Владимир Александрович. После модернизации и монтажа кранов оба броненосца-носителя продолжат службу в учебно-артиллерийском отряде, чтобы отработать тактику применения и научить нас всех использовать новый вид морского оружия наступательного оружия господа. В гостиной воцарилась мёртвая тишина. Маститые адмиралы переглядывались изумлёнными взглядами. Монарх в очередной раз поразил их поразил их просулины океанскими штормами старых морских волков, поразил навязчивой взглядов на перспективы использования новомодных подлодок, словно заранее знал о тактике использования кораблей данного класса. Володя, ты гений! До Первой мировой, и в её начале британские военно-морские эксперты всерьёз полагали, чтоб подлодки станут участвовать в эскадренных боях наравне с эсминцами, дредноутами и крейсерами, в восторгу Муромцева не было предела. Во время войны до адмиралов постепенно дошло, что субмарины банально не поспевают за надводными кораблями, и их лучше развёртывать в определённых квадратах моря. До боя, на позиции как бы в засаде, где подводникам сам Бог велел использовать их самое сильное качество – скрытность. Но тутошние британские адмиралы еще не в курсах, что подводные лодки не ходят в бой в одной линии с линкорами и крейсерами. Лично меня бы крупно озаботил и заставил задуматься вид вражеского броненосца с подлодками на верхней палубе. Мысленно усмехнулся император. Кстати, один старший лейтенант из будущего как-то раз поведал, что в его время строили корабли-доки с затапливаемой камерой внутри корпуса для безопасного спуска на воду десантных средств. Думается, вместо амфибии в док могут встать подводные лодки, а при необходимости торпедные катера и малые моторные тральщики, за которые ты ратуешь двумя руками. Да, ратую руками и ногами. В моей реальности японцы мастерски использовали минное оружие, а во время Великой Отечественной немцы буквально завалили рогатой смертью весь Финский залив. Моментально отреагировал Селенец. Вспомнил, в 42 году японские мини-субмарины атаковали британскую базу в Диего-Суаресе, где повредили линкор Remelis и потопили английский танкер А в Индийский океан эти маленькие подлодки достоял специально оборудованные носители в действии гидроавиатранспорт. Степан Усипеч, вовсе не намеревался поднимать белый флаг. Прошу прощения, ваше величество, но Николай I и Александров II имеют один серьёзный недостаток. Они тихоходны. Скорости в 14 узлов уже не достаточно, чтобы уйти от более мощного и быстроходного корабля либо догнать какой-нибудь дозорный крейсер, делать ставку на скрытность на А8. Это, извините за прямоту, игра в рулетку. Раз прокатит другой, третий, а потом всё. Их хуже всего то, что никто не помешает врагу использовать против нас нашу же тактическую новинку. У тех же немцев четыре старых броненосца типа Саксен, про англичан и французов я вообще молчу. У них старья предостаточно. И есть ещё итальянцы со своими липанто, дандола, дорио, Кашинов негромким голосом добавил вице-адмирал Мессер. Вот именно итальянцы. Спасибо, Владимир Палыч. Макаров кивком головы поблагодарил начальника МТК за поддержку. После покупки двух гарибальдицев у нас с Римом установились тёплые, почти союзнические отношения. «На где гарантия, что подданные Виктора Эммануила и в будущем останутся нашими хорошими друзьями?» «Что же, вы правы, Степан Осипович, полвека назад макаронники были в одном строю с англичанами и французами», тяжело вздохнул Владимир Александрович. Услышав незнакомое им жаргонное выражение, высокопоставленные военачальники удивленно уставились на своего монарха, Господа, лично я считаю, что идеи Фёдора Васильевича требуется творчески переосмыслить. Да-да, переосмыслить и проработать прямо здесь и сейчас, чтобы не откладывать вопросы в долгий ящик. С чего начнём? С делав официанту условный знак, поинтересовался канцлер Российской империи: "Сейчас подадут чай, особый сорт, доставили прямо из Китая". Давайте начнём с главного со стратегии. Вице-адмирал Тубасов предлагает не ломиться через Босфор, ладно, зайдём со стороны Эгейского моря. Император откинулся на спинку стула. Турки ждут, что враги полезут через узкую щель Дарданел, а мы высадимся фактически в их тылу. Местность гористая, сложный изрезанный ландшафт. Нам действительно понадобятся корабли с крупнокалиберными орудиями, способные обеспечить успех десанта навесным огнём. Вам слово, Фёдор Васильевич. Спасибо, Ваше Величество. Из кораблей Балтийского флота я предлагаю довооружить современными дальнобуйными гаубицами броненосцы Николай I и Александр II, а также перевооружить ими крейсер «Адмирал Нахимов». Данная модернизация не потребует много средств, зато позволит выротить из этих устаревших кораблей максимум потенциала. Голос главы контрразведки империи звучал чётко и уверенно. Считаю, что на Чёрном море аналогичным образом следует доворужить и оставить в строю все четыре старых барбетных броненосца. Хорошо, Фёдор Васильевич. А какие у вас виды на счёт 12 Апостола и Новарина? Вице-адмирал Макаров пригладил воинственно вставшую торчком бороду. Модернизация, до вооружения гаубицами. Моё мнение, Степан Осипович, следующее. Модернизация Новарина и 12 Апостолов выйдет весьма затратной для нашей казны, ответил Дубасов. И я бы предложил перевести их в учебно-артиллерийский отряд, а лет через 5 вывести из состава флота. Господа адмиралы, насколько я понимаю, у нас не остаётся броненосцев на роль носителей подводных лодок. Пригубив чашечку с чаем, резюмировал Алексей Александрович: "Длина и общие габариты наших подлодок таковы, что под них не подойдёт платформа в виде старого крейсера". «Строить специальный носитель выйдет долго, дорого и...» «И без гарантии получить желаемое, как это уже частенько бывало», улыбнувшись, закончил император фразу за генерала-адмирала. «Степан Осипович, Федор Васильевич, какая, по вашему общему мнению, должна быть скорость у носителя подводных лодок?» «Как минимум 18 узлов, ваше величество, чтобы корабль не отставал от эскадры». Управляющий морским ведомством бросил победный взгляд в сторону головы контрразведки империи. У нас нет устаревших броненосцев с такой скоростью. Соглашусь с уважаемым мною Степаном Осиповичем Кивенов Дубасов. При отсутствии подходящих броненосцев единственный кандидат на роль носителя крейсер Рюрик. Рюрик, удивлённо вскинул брови канцлер империи. Стоп, стоп. Рюрик же планировалось остать учебно-артиллерийским кораблём Тихоокеанского флота, мысленно отреагировал Муромцев. И если он не погибнет в неравном бою, как это произошло в моей истории. Владимир Александрович отложил мысленную дискуссию с незваным гостем до завершения внезапно возникшего спора между двумя адмиралами. Логично, Фёдорович, Рюрик не обладает модернизационным потенциалом России громобоя. «Как вы считаете, Степан Осипович, новая верфь корпорации «Посейдон» во Владивостоке справится с перестройкой крейсера без перегона корабля на Балтику?» Прежде чем дать ответ, вице-адмирал Макаров немного помедлил, прикидывая и размышляя. «Да, Ваше Величество справится. Простите, Ваше Величество, но разработка проекта модернизации «Сами работаем» займут время, от полугода и более». «Ничего, Степан Осипович, мы никуда не спешим». Император с видимым наслаждением продегустировал из фарфоровой чашки бодрящий китайский чай. Если все пойдет без форс-мажоров, то первые серийные подлодки доставят в дальний к началу следующего лета.